«Предзнаменование не слишком приятное», — пробормотал король. «Ну, что это за башня, мой друг? И почему ты отозвался о ней с таким ужасом?» «Ну, говоря откровенно, Ваше Величество», — ответил смотритель. «Я не могу сказать о ней ничего дурного, кроме, э, кроме того, что часовые уверяют, будто иногда в ней виден свет, и по ночам слышатся какие-то странные звуки». И в этом нет ничего удивительного, ведь эта башня служила некогда государственной тюрьмой, и о ней ходит много всяких толков. Людовик не стал больше расспрашивать, ибо ни у кого не было столько причин уважать тюремные тайны, как у него. У дверей отведенного ему помещения, здания не столь древнего, как башня, но все-таки весьма мрачного и старинного, стоял на страже небольшой отряд шотландских стрелков — которых герцог, несмотря на свой отказ королю, велел здесь поставить, чтобы солдаты Людовика находились поближе к особе своего государя. Во главе отряда был старый лорд Кроуфорд. — Кроуфорд! Мой добрый, верный Кроуфорд! — воскликнул король. — Где ты пропадал целый день? — Неужели бургундские вельможи настолько негостеприимно что не оказали должного внимания самому благородному, самому храброму воину, когда-либо являвшемуся к их двору? — Я не видел тебя за столом. — Я отказался от приглашения, — государь, — ответил Кроуфорд. — Прошло то время, когда я мог потягаться на пирушки с любым из бургунцев. Теперь какие-нибудь четыре пинта вина сваливают меня с ног, а мне кажется, что... «В интересах вашего величества я должен быть сегодня здесь и показать пример моим молодцам». «Угу. «Ты всегда рассудителен», — заметил король. «Но именно сегодня, когда у тебя под командой так мало людей, тебе должно быть меньше дела. А к тому же в праздник можно быть и не таким строгим, как в опасное военное время». «Чем меньше у меня людей, государь», — ответил Кроуфорд, — «тем больше я должен заботиться, чтобы они были в состоянии исполнить свои обязанности. А чем кончится этот праздник, весельем или драка, это лучше известно Господу Богу, да Вашему Величеству, чем старому Джону Кроуфорду». «Но ведь у тебя нет поводов к опасению», — с живостью спросил король, понижая голос до шепота. «Нет, государь», — ответил Кроуфорд. Но я предпочел бы, чтобы они были, ибо, как говорил старый граф Тайнмен, опасность, которую предвидишь, уже не опасность. Какой пароль прикажете отдать на сегодняшнюю ночь, государь? — Пусть будет. Бургундия. В честь нашего хозяина и твоего любимого напитка, Кроуфорд. Я ничего не имею ни против герцога, ни против напитка, носящих это имя. — сказал Кроуфорд. — Лишь бы первый был посмирнее, а второй — позабористей. — Покойной ночи вам, ваше величество. — Покойной ночи, мой верный шотландец, — ответил король и пошел в свои покои. У дверей его спальни на часах стоял меченый. — Ступай за мной, — сказал ему король, проходя мимо. И стрелок, словно пущенная в ход машины, зашагал вслед за своим господином. Войдя в спальню, он остановился, как вкопанный у дверей, ожидая приказаний. «Не слышно ли чего об этом странствующем рыцаре твоем племяннике?» — спросил его король. «Для нас он пропал без вести с тех самых пор, как, подобно юному богатырю, пустившемуся на поиски приключений, прислал нам двух пленников в виде первого трофея своих подвигов». — Слухом земля полнится, государь, — ответил стрелок. — Но я надеюсь, ваше величество, поверите, что если он и дурно поступил, то сделал это не по моему совету или примеру. Я знаю свое место и никогда бы не позволил себе сбросить седла кого-либо из близко стоящих к дому вашего величества, так как об этом ты помалкивай, — перебил его Людовик, — твой племянник исполнил свой долг. а А-а-а! «А вот уж насчет исполнения долга, Ваше Величество», — подхватил Мечный. «Так это я прямо могу сказать. Это мои уроки». «Квентин», — сказал ей ему, — «что б ты там ни случилось, ты всегда должен помнить, что ты шотландский стрелок и прежде всего обязан исполнить свой долг». «Угу. Я так и думал, что у него был хороший наставник», — сказал Людовик. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Давно ли ты имел известие о племяннике?» «Отойдите, господа», — добавил он, обращаясь к своим приближенным. «Это дело касается только меня одного». «Не во гнев будет сказано вашему величеству», — ответил стрелок. «Я нынче вечером повстречал конюха Шарло, которого племянник мой прислал из Льежа или из какого-то там епископского замка поблизости от него, куда он благополучно доставил графинь декруа. «Слава и хвала Пречистой Деве!» — воскликнул король. «Да так ли это? Верно ли ты это знаешь?» «Вернее всего, государь!» — ответил меченый. «Кажется, у Шарло есть даже письма к вашему величеству, от самих там-то круа». «Ступай же!» «Ступай, веди его сюда!» — сказал король. «Отдай твой мушкетон кому-нибудь, все равно, вот хоть оливье!» Хвала и слава Пречистой Деве Амбренской. «Даю обет украсить ее высокий алтарь решеткой из чистого серебра». И Людовик, как он всегда делал в своих припадках набожности, снял шляпу, выбрал из числа украшавших ее образков свое любимое изображение Богоматери, положил его перед собой на стол и, благоговейно опустившись перед ним на колени, торжественно повторил свой обед. Вскоре явился конюх Шарло, первый посол, отправленный Дорвардом из Шонвальда, и вручил королю письма графин де Круа. Дамы весьма холодно благодарили Людовика за оказанный им прием и, в нескольких более теплых выражениях, за дозволение оставить французский двор и за оказанное содействие, давшее им возможность благополучно выехать из его владений. Людовик не только не был оскорблен этим письмом, но он от души хохотал, читая его». Затем он с видимым интересом спросил у Шарло, благополучно ли они совершили свой путь и не было ли с ними в дороге каких приключений. Конюх Шарло — простоватый парень, поэтому и выбранный королем в провожатые для дам, весьма сбивчиво рассказал о стычке, в которой был убит его товарищ госконец, а больше, по его словам, он ничего не знал. Тогда король стал подробно расспрашивать, какой дорогой они ехали в Льеж, и несколько раз переспросил глупого парня, когда тот объяснял, что, не доезжая на Мюра, они выбрали прямую дорогу на Льеж по левому, а не по правому берегу Мааса, как было-то указано в маршруте. После этого Людовик приказал выдать Шарло небольшую денежную награду и отпустил его объяснив свои расспросы тревогой за безопасность графинь Декруа.